Серебряные нити Доброй ночи! Доброй ночи всем, кто слушает радиотеатр фантазии в программе Серебряные нити. И мы с вами сегодня начинаем новую серию Наших маленьких радиоспектаклей Которые мы назовем Знакомыми словами Простые Истины We, I hold a lace And also like a day. on a door but not Okay. Существует вечный вопрос в человеческой жизни Что делает нас несчастными? Конечно, с тем же успехом можно спросить Что делает нас счастливыми? Игра в слова, скажете вы? Совершенно верно Игра в слова Потому что как только мы с вами начнем обсуждать Отличие понятия счастья от понятия несчастья То мы придем к выводу что эти понятия где-то в пределах своих расходятся, а в середине зависят от чего-то, чего мы не очень можем сформулировать. Вы мне скажете, ну просто вот это счастье, это несчастье. Мы будем определять, что такое счастье, что такое несчастье с помощью каких-то простых Элементарных истин Сидящих у нас В голове Конечно не очень психологические слова Но тем не менее Подумайте это действительно так Есть люди Для которых рождение ребенка Является несомненным счастьем И Есть люди Которые воспринимают Этот факт как несчастье Есть люди Для которых Война является величайшей бедой в человеческой жизни А есть люди, для которых война является профессией, призванием И счастьем счастьем реализовать это самое свое призвание Можно ли определить, что такое счастье? Как это делали герои фильма «Доживем до понедельника» удивительная вещь Выяснится, что счастье Точно так же, как и несчастье Не поддаются определению но это просто чувствуем И все Это простые истины Первичные Неразбиваемые на части Истины, которые мы не можем Разделить Найти их корень Истины Атомарные Если хотите Эти истины мы очень часто называем еще словом убеждения Разрешите мне начать с одной истории Точнее говоря, не с истории, а с анекдота Анекдота, который стал одним из стандартных, наверное, общеизвестных психотерапевтических анекдотов Вроде бы сохранились легенды, что эта история была в реальности и имела дело... В практике знаменитого психолога Абрахама Маслоу Однако никто в точности этого не знает Но вот эта история, которая стала классической Воспринимайте ее как упражнение Потому что надо попробовать подумать Что же этот анекдот может значить для каждого из нас? Итак, жил-был пациент, который был твердо уверен, что он – труп. Все попытки психотерапевта переубедить этого живого мертвеца неизбежно заканчивались крахом, и тогда он, психотерапевт, решился на крайние средства. Во время очередного сеанса он спросил своего пациента, «Могут ли трупы кровоточить? Что вы, доктор?» Снисходительно-покровительственно ответил пациент. «Вроде взрослый и умный человек, а не знаете такой простой вещи? Конечно, трупы не могут кровоточить». И тогда психотерапевт достал припрятанный скальпель и быстро полоснул им по руке пациента. Полилась кровь, на которую воззрились оба присутствующих. Один с недоумением, а второй с торжеством и надеждой. «Я думаю, вы догадались, кто...» «Так что вы теперь скажете?» Первым не выдержал паузы психотерапевт. «Да, доктор», — ответствовал пациент. «Теперь я вижу, что вы правы, а я не прав. Трупы могут кровоточить». Я надеюсь, что вы немножко посмеялись. Если посмеялись, то теперь задумаетесь, О фантастической силе простых идей Которые сплошь да и рядом Не соответствуют ни действительности Ни логике, ни разуму, ни чувствам ну, Назвайте это как хотите И тем не менее Они остаются вот такими же Простыми, элементарными Неделимыми и непоколебимыми И упорно продолжают направлять нас По дороге Ведущей в ад И так хочется сказать Что эта дорога Вымощена не столько благими намерениями Сколько тем Что мы называем своими убеждениями Дорога в ад Состоит Из простых истин Истин, которые мы принимаем на веру Истин Которые не требуют никакого анализа И убеждения эти Ведут нас в ад Адом человеческой души Давайте все-таки Будем называть страдания Не потому что Эти убеждения Являются верными Или неверными Потому что если вы вдруг Опять задумаетесь на минуточку То вы поймете что верными или неверными убеждениями мы называем, поскольку непрерывно занимаемся поисками подтверждений, усвоенных нами в детстве и юности, простых истин. Подтверждениями, а не какой-то попыткой постичь их происхождение происхождение вот этих самых простых и ясных убеждений у нас в голове This night. Как вы помните Учение марксизма и ленинизма Истина Потому что оно верно Между прочим Это основная функция Таких простых Неделимых истин Они все время Подталкивают человека На непрерывный поиск Подтверждений Самих себя То есть Мы не пытаемся относиться к ним критически Они же элементарные То бишь истинные Ну, например Модная Нынче элементарная истина Которая, ну, как бы Созрела на наших глазах За относительно короткий срок Эта истина гласит Все блондинки Дуры Ну, если хотите Совсем вежливо Все блондинки слабы умишкам Неизвестно откуда берется Эта простая истина Скорее всего Она вырастает Из какого-то первого анекдота Про блондинку Рассказанного кем-то Когда-то кому-то Анекдота, который получил успех Никто вроде бы как Не относится к этой истине Серьезно До тех пор, пока конкретный молодой человек, ну, например, не расстается с конкретной красивой блондинкой Что в любом случае, как мы выясним с вами в нашем цикле радиоспектаклей, задевает самолюбие молодого человека И тут ему становится чрезвычайно выгодно э, принять утверждение из анекдота за некую элементарную истину Смотрите, что получится. Его сознанию придется отвергнуть сам по себе анекдот. Поскольку не может же истина, которую он начинает говорить всем своим друзьям и знакомым, происходить из анекдота. Тот факт, что все блондинки дуры, становится для него элементарной реальностью. Причина, по которой возникло это наиглупейшее утверждение, он вынужден забыть, поскольку для того, чтобы успокоить собственное самолюбие, оно становится ему абсолютно необходимым. А дальше, общаясь с другими девушками, волосы которых выкрашены в белый цвет или которые являются природными блондинками, вряд ли он будет это разбирать, он будет почти автоматически искать доказательства вот этого самого своего утверждения то есть он будет яростно стремиться еще раз подтвердить себе что это убеждение его истина и ему совершенно не будет хотеться проверить а истина ли оно на самом деле результат существования простых истин таких вот элементарных убеждений Это просто на удивление странная жизнь каждого из нас в наших, как сказал бы Уилсон, тоннелях реальности. Человек, который живет, исходя из системы простых идей, неделимых, не анализу, не подверженных критике, не вслушается, он просто не пускает в сознание ни аргументы других людей. Ни даже доводы собственного рассудка Который нет-нет да просыпается И получается Что библейская истина Что каждому Дается по вере его Может быть Может звучать по-другому Может быть мы можем говорить Примерно следующее Каждому из нас Дается в соответствии С нашими убеждениями Может быть это есть одна из конечных истин над которыми стоит сесть и немножечко подумать мы много раз возвращались к этому в нашей передаче каждому дается в соответствии с его убеждениями человек получает в этой жизни ровно то А что он верит? В чем он убежден? Если он убежден, что он хуже других, он и будет хуже других. Если он убежден, что он богат, то он и будет богат. Именно убеждение производит еще одну потрясающую и болезненную операцию. Скорее всего, Первым эту невероятно важную мысль чуть-чуть по-другому, но вполне психологичным сформулировал Эпиктет, современник Христа, римский стоик, живший в первом веке нашей эры. Людей, писал Эпиктет, расстраивают не события. А то, как они их воспринимают Действительно Поведение и чувства человека Никоим образом не определяются Внешними событиями В отличие от других существ Человек животное говорящее А это значит, что все его поведенческие реакции Опосредованы искусственными стимулами Или речью Проще говоря Наше поведение и чувства Регулируются словесными инструкциями Сначала Такие инструкции Мы получаем от других людей Родителей, воспитателей, учителей Ни в коем случае нельзя есть руками Это отвратительно Учись хорошо Если ты будешь плохо учиться Ты ни за что не добьешься успеха в жизни Не трусь Настоящий мужчина ничего не боится Или Настоящий мужчина должен уметь дать сдачи Эти словесные инструкции Которые звучат В каждой среде по-своему Постепенно включаются Внутрь человеческой души Психологи говорят Интериоризируются Уходят в глубину Нашей души, нашего мышления Через некоторое время авторство этих голосов забывается И эти словесные инструкции или внушения Принимают вид внутреннего диалога Диалога самим собой Мужчина будет смотреть на женщину И говорить себе «Ну что с нее взять? Она же блондинка!» Он первый раз услышал эту фразу в анекдоте Это уже не имеет значения Это уже его внутренний диалог с самим собой Это его оправдание своего презрительного отношения к этой блондинке Или самооправдание, направленное на избавление от обидного чувства Что красивая блондинка не обращает на тебя никакого внимания Но действительно... Она не обращает на меня Никакого внимания Но она же дура Что с нее возьмешь Смотрите, какой Блестящий ход мысли Этот ход мысли Возможен, если Истина становится простой Неделимой, если Вот это вот Когда-то звучавшие чужие слова Становятся своими Собственными Слова Как бы сворачиваются Во внутренней речи И перестают осознаваться Они превращаются в истины В последние инстанции Или в простые Неделимые истины Я не зря Присвоил нашей передаче Название Длинные мыльные оперы Поскольку Мыльные оперы Это один из источников Вот этих вот самых Простых, элементарных истин. I've seen mountains, I've seen bridges, Tropic islands, lost in cities, sounds and silence, I've been found on many golden shores. I've lived the stories, heartbreaks, and glories. Happiness and the strife, the tears and the laughter of a life. Lately, I dreamed I had tasted all oh, life's treasures, but still, my heart. Lives and all Lately I dreamed, I had tasted all life's treasures, but still my heart fills me with pleasures, this life's an old Серебряные нити Только не надо, пожалуйста, после всего сказанного С испугом смотреть на самого себя И относиться так решительно ко всем своим убеждениям Каждое из наших убеждений в первую очередь является нашим убеждением А стало быть, любое убеждение Может быть и добрым, и злым Для нас и полезным, и вредным Если это убеждение истинно То оно всегда помогает нам Расширять свои возможности в этом мире А может и мешать Так убеждение в том, что все блондинки дуры Лишает молодого человека Общения С половиной Как минимум Трудно посчитать Всего прекрасного человечества Такого рода Ложные убеждения Ложные простые истины Могут исковеркать Всю нашу жизнь Поскольку там в стороне За бортом Нашей реальности Кажется, все, что этому самому убеждению не соответствует. Давайте немножечко подумаем о том, что же такое простая истина или убеждение. Я хочу сказать, что в простой истине всегда существует тенденция к ошибке. Эта тенденция связана с тем, что простая истина это обобщение. Это обобщение своих ощущений. Это обобщение человеческих ощущений о самом себе, о мире, о реальности. Чужие фразы усваиваются очень легко, ну, скажем, в нашем детстве и юности, если Мы готовы к тому, чтобы обобщить какие-то факты Своей собственной реальности Ну, например, если мы несколько раз струсили В наших первых школьных столкновениях То та самая фраза, которая сегодня уже звучала Настоящий мужчина ничего не боится Может послужить ожидаемой целями, и мотивом действия Я сейчас не хочу обсуждать последствия Одна и та же фраза может привести И к хорошему И к плохому Именно такие обобщения Позволяют На самом деле Сделать мир управляемым Предсказуемым Самое главное заключается в том правиле Что если уж мы Усвоили простую истину То мы будем вести себя так чтобы это наше убеждение подтвердилось то есть если мы например почему-то убеждены что в нашем рабочем коллективе в группе института нас не любят то удивительное дело мы и вести себя начнем так чтобы это наше убеждение подтвердилось То есть мы себя будем вести капризно, вспыльчиво, враждебно, подозрительно И в ответ будем получать все новое и новое подтверждение нелюбви Как же разобраться и определить, какие простые истины ограничивают нас А какие наоборот расширяют наши возможности Мы с вами потихонечку приближаемся к целой науке Науке о тех самых убеждениях, которые нас ограничивают Говорят, что в начале 50-х годов прошлого века Альберт Эллис, врач-психотерапевт Тогда, в начале 50-х годов Занимавшийся психоанализом Который раз уже Выслушивал бесконечные Жалобы одной из своих Клиенток на то Что ее неудачи в личной жизни Обусловлены Насилием, которому она подвергалась В детстве со стороны Отца Потеряв на 18 Сеансе терпение, Элис воскликнул «Не ваш отец, а ваше собственное убеждение в том, что трагическое событие из вашего детства обрекает вас на одиночество, делает вас несчастной». Клиентка замолчала, и через пару минут она озадаченно произнесла «Вы хотите сказать, что не мой отец, а я сама несу ответственность за то, что мне плохо? Так вот в чем дело. Действительно, наши убеждения, вдруг подумал Элис, это то, что мы можем менять, поскольку в любом случае они относятся к области сознательных действий человека. Менять не с помощью символических путешествий или разведывание Детских сексуальных комплексов А менять просто Усилием разума Менять С помощью Понимания Говорят, что с этого момента С этого инсайта С этого озарения, который Испытала пациентка Элиса И сам Элис И началась Ныне очень популярная Так называемая Эмоционально-рациональная психотерапевтическая школа Она опиралась на ту самую идею стоика эпиктета Которую можно еще раз немножко по-другому переформулировать Не существует событий, которые огорчают людей Есть огорчения, которые вызваны нашей интерпретацией событий Эрис считал, что философы Шопенгауэр и Руссо, Эпикур и Сократ, Конфуций и лао Цзы гораздо больше повлияли на него, чем психологи, однако он очень многое подчеркнул из работ Альфреда Коржибского, польского психолога, который утверждал, что прежде чем делать Какие-либо выводы относительно индивидуальной ситуации человека нужно проверить разумом, эмпирически, испытать на вкус связанные с этой ситуацией факты. Потому что такое критическое мышление предохраняет человека от соскальзывания в темные, вводящие в заблуждение абстракции те самые чрезмерные обобщения и категорические безальтернативные суждения. Ну и дальше Альберт Элис в течение более 50 лет работал по 18 часов в сутки, развивая свой терапевтический метод. Техника этой терапии основана на применении Такого хорошо знакомого нам инструмента Которым мы даже гордимся И который называется критическим мышлением Может быть, самое главное в терапии Элиса Это его желание превратить наше критическое мышление В повседневную привычку Только... Критическое мышление и огульная критика самого себя – это вещи разные, потому что критическое мышление – это проверка эмпирических фактов и попытка оценить степень истинности суждений, а огульная самокритика – это получение мазохистского удовольствия от отрицательных простых истин про самого себя. Давайте не будем путать эти две абсолютно разные вещи. За свою долгую 50-летнюю работу Альберт Элис много раз и по-разному пытался выделить и классифицировать основные рациональные убеждения всех людей на свете. И вот для того, чтобы научиться Отделять простые истины Которые помогают нам жить От простых истин Которые нам жить мешают Мы с вами и попробуем предпринять Это новое путешествие в радиотеатре фантазии Мы с вами попробуем Найти в себе Основные Иррациональные суждения Вот те самые Разрушающие нас Простые истины рациональной, эмоциональной психотерапии. Конечно, как всегда, мы попробуем это сделать с некоторыми особенностями. Мы попробуем посмотреть, как эти рациональные суждения выглядят в нашей ситуации и в нашей стране. Короче говоря, давайте попробуем не заниматься самокритикой. Давайте попробуем вместе Критически отнестись К своим собственным Простым истинам Кстати, одна из таких простых истин Когда-то звучала и музыкально Американец Мэрил Трэвис Примерно в те же самые годы Когда была создана Терапия Альберта Элиса Который попытался Выделить основные Иррациональные убеждения Человеческие или Главные простые истины, которые нам мешают написал об этом песню Эта песня получила название «16 тонн» Эта песня стала безумно популярной Одним из главных шлегеров прошедшего 20 века В ней поется про шахтера Который каждый день встает на работу Берет руки тележку И грузит 16 тонн Своей несчастливой судьбы Простые истины Пришедшие неоткуда Как кажется Иррациональные убеждения Как камни из этой тележки Висят у нас на душе И поэтому мне кажется И Элис И Трэвис в своем, По своему музыкально Вот поэтому мы с вами Каждый Раз, как я надеюсь, обсуждая ненужные нам простые идеи, будем как будто сбрасывать камни с этой тележки. Поэтому в конце каждой нашей встречи мы будем слушать следующее исполнение все той же знаменитой песенки про 16 тонн груза, которые каждый день лежат на усталой человеческой душе. Спокойной ночи. Some people say a man is made out of mud A poor man's made out of muscle and blood Muscle and blood and skin and bones A mind that's weak and a back that's strong You load sixteen tons, what do you get? Another day older and deeper in debt Saint Peter, don't you call me cause I can't go I owe my soul to the company store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 so to the company store